Мария Головей Русская Голгофа Памяти моих мамы и бабушки Часть первая Один Самуил Ярмолайч, да подумай, на что тебе это? Согласись, зачем себе жизнь ломать? «Да, что мне та жизнь». Священник вздохнул. У него был мягкий, акующий говор. «Что-то напевное», — подумал деревенский староста. «Да и что?» — иерей произносил со звонким «ч». Деревня Мары была обычной, не лучшей, не хуже, чем другие деревни и села Московской области. Душ насчитывалось с полторы тысячи, дома добротные, Стояли широкими улицами, везде носились чумазые ребятишки на перегонки с рябенькими курицами. В тенистых садиках прогуливались с грудничками молодые мамаши и совсем дряхлые старухи, уже более ни для чего не годные. Жизнь шла своим чередом. Пару лет назад из Рязанской губернии перевели их в разряд района. Для каких таких нужд, никто так понять и не смог. Однако голодные годы позади, все как будто бы налаживается. В деревне активно функционирует колхоз-передовик, где трудится почти все взрослое население Мар и соседних поселений. «Отстань, Володенька, мне надо жену похоронить». Отмучилась она. «А ты тут с указивками ко мне». Староста кивнул, понимал, что сейчас не сдвинуть ни в какую сторону Самуила Ермолаевича. Большое горе, хоть и мучилась его София, долго мучилась. Два. Самуил прикрыл рукой глаза, переносясь мыслями в свое детство. В крошечную деревню где-то на реке Индигирка в короткое северное лето 1874 года. Как будто ему не полагается помнить свое сиротское безрадостное существование в дому какого-то дальнего родственника с пихрой детей, помиравших чуть ли не каждые полгода, но он помнил. Бурная мемель, вода, чукотский, проносит мимо него прошлогодние листья, смываемые с крутых берегов ветки, Мелкую рыбешку, резвящуюся на неласковом солнце, да всю его жизнь проносит, не замирает ни на минуточку. Хочется поймать за хвост это юркое время, да не дается оно. Каждый раз выскальзывает из детских ладошек, из взрослых и старческих ладоней, манит неверным мерцанием. Он не знал, когда и как умерла его мать где сгинул отец, сколько себя помнил, он жил в доме крикливой тетки и никогда не бывающего дома дядьки. Их дети относились к нему, как и друг к другу, с обычным детским безразличием, которое сменялось интересом только в моменты игр и бурных драк за самый вкусный кусочек оленины и ледяной рыбной строганины. Особого тепла эти дети не видели ни от кого, ни от собственной матери, Нет от малочисленных соседей, разве что священник старался быть ласковым со своей паствой, да и то, похоже, чтобы не разбежались обратно к своим капищам. Вдруг его трогает за плечо высокий, странно одетый мужчина, не с серыми, тусклыми глазами, в пол лица, как будто эти глаза его пожирали, вбирали в себя, грозясь уничтожить. Мальчик, здравствуй! Ты понимаешь христианский язык? Самуил кивнул, задумался. А ведь и верно христианский? Так и батюшка Алилике, Алексий, значит, и говорит? Молвите, слова христианские, а не тарабарщину языческую, хотя ты меня Алилике так и не отрекся, радуется, когда к нему так. Значит, понимаешь? «Но не говоришь?» «Немтарь!» Мальчик покачал головой, не решая что-либо ответить. «Как с тобой сложно. Отведи меня к вашему старости. Голове, как у вас здесь это называется?» И мальчик повел нетерпеливого офицера к батюшке Алилике в куцую деревянную церковь с покосившейся папертью. Как раз закончилась заутренняя, когда Самуил пришел к Индигирке ловить время. Сдобный весь колышущийся священник теперь уже, наверное, обедал с дряхлым дьячком и певчими в маленьком сарайчике позади церкви, называемом трапезной, а в глубине той храмушки, грозными, почему-то карими очами всех встречал Христос. Не спасение обещали те глаза, а огонь и меч — Зато пели там чудно. Матушка Олимпиада, жена батюшки Алилике, грудным густым голосом, почти басом, всегда дотягивала вкусные аллилуйи и угощала то сушеные кислой клюквой, то кусочками просфорок, сбрызнутых сладким красным вином. А чехотошная Анка тоненьким своим дрожащим голосочком торила в иерихонской трубе Олимпиады. Приблудаши из какой-то соседней деревни, без роду племени, блажная. Что с ними всеми сталось после того, как Самуила забрал офицер-бог весть? Ему почему-то казалось, что они перестали существовать или застыли в том виде, в котором он их тогда оставил. И если сейчас, спустя шестьдесят с лишним лет, отправиться туда, к Индигирке, То можно застать и старого Алилике с его Олимпиадой, и блажную Анку, перебирающую дрожащими пальцами засаленные четки, и тетку с дядькой в своем дряхлом домишке. О чем там разговаривали священник с офицером Самуил не знал. Он поплелся домой к дядьке, надеясь на скудный обед. Может, на лишний кусок хлеба, который сегодня утром месила, и читай. Тетка Чукотский. Хотя по правде-то никакая она ему не тетка, а Танат никакой не дядька, а какие-то в пятом колене родственники покойной матери. Как это всегда бывает в больших семьях, вся детвора, включая парочку соседских чумазых мальчишек, уже устроилась за большим грубым столом и ожидала, когда хозяйка поставит на стол большой горшок сапаний с жирным супом из обрезков, оставшихся после разделки оленя, и тарелку с горячим еще после печи хлебом. Маленькому и щуплому Самуилу всегда доставалось локтями по выпирающим ребрам. А вот похлебки и хлеба как придется. Но сейчас мальчик был голоден и беспокоен после встречи с нездешним офицером, поэтому угрюмо сам расталкивал голдящих друзей, стараясь занять место посерединке, поближе к еде. И, читая особенно злая и крикливая, остервенела стукнула горшком об стол, расплескивая содержимое, и принялась отчитывать по очереди каждого, на кого у нее падал взгляд. А уж когда ее ледяные синие глаза дошли до Самуила, она и вовсе как взбеленилась, подскочила к нему, несмотря на свою неповоротливость из-за кривой ноги, схватила за ухо и выволокла из-за стола. — А ну, иди! «Иди, говорю, что ты натворил! Украл что офицера? И Чергин! «Сирота!» Так за ухо тетка и вытащила сопротивлявшегося, разревевшегося от несправедливости мальчика на улицу, швырнула под ноги удивленному офицеру. «Забирай хоть три шкуры с него сдери, лишним ртом будет меньше!» Офицер в нерешительности почесал неаккуратные усы, что-то прикинул в уме. «Ты ложь и сапоги чистить умеешь?» Мальчик поднял заплаканные, чуть раскосые глаза на офицера и кивнул. Заношенные, коротковатые штанишки сильно съехали, пока тетка тащила его из дома во двор. Поэтому мальчик старался незаметно их подтянуть. — Мамаш, коль тебе мальчишка не нужен, то отдай его мне. Денег у меня нет, чтобы его выкупить, а вот хорошие злые щенки найдутся. Сука, родила с месяца два назад. «Злые щенки, сильные. Тебе в этих краях как будто не помешают. А то муж возьмет, когда олени погонит. И Читай прищурилась, сплюнула. «Да так, забирай. Хотя... хорошие, говоришь, щенки. Злые?» Три. Его забрал с собой тот офицер. По дороге в Рязанскую губернию, из которой он был родом, Офицер поручал мальчику обхаживать лошадь по мере сил, но лучше парнишка справлялся с чисткой сапог. Щетка и вакса в руках у него горели, потому офицера единственного из всех всегда были щегольские сверкающие сапоги. Денщик дяди Василия, а фамилию Самуил, кажется, так и не узнал, с ревностью относился к мальчику стараясь попрекнуть каждый раз, когда представлялась для этого возможность. Офицер с кривой усмешкой посматривал на пикировки старого денщика и осмелевшего мальца, иногда вставляя. — Ну, не боись, не боись, дядька, Скоро отделаемся от пострела. Я его старинному другу своему сдам на воспитание. Офицер не обижал, не драл за уши, напротив, хорошо кормил и пытался учить грамоте когда было время. Азбуки, Веди и всю эту премудрость Самуил освоил очень быстро. Особенно ему нравились замысловатые титла над буквами и пузатые красные буквицы молитвослова. А когда они оказались в деревеньке Мордвиновка, офицер сдал мальчика на руки тамошнему старости старинному товарищу его отца по армии, Ермолаю Федотчу Бубенцову кулаку и крепкому хозяйственнику. Так мальчик стал Самуилом Ермолаевичем Бубенцовым, потому как не помнил он ни имени своего отца, ни фамилии. А быть как бы сыном Таната он не захотел. В Мордвиновке у Самуила была вольница, местный дьячок, и Аким быстро выучил его чистописанию, счету, начаткам латыни, закону Божию церковному пению и нотной грамоте, русской истории. В школу отрок не пошел, потому как схватывал все слишком быстро, за четыре года освоил всю обязательную программу и был готов к поступлению в гимназию, куда и прошел довольно легко после вступительных экзаменов. Ермолай Федоч любил приемыша, как будто сильнее, чем родных детей, давно уже выросших и разъехавшихся по разным сторонам губернии. Жена его давно лежала на погосте, умерев в родах много лет назад. Но, несмотря на тоску и сложности с детьми, оставшимися сиротами, он так и не решился жениться снова. Нрав имел крутой, однажды чуть не зашиб конюха насмерть за то, что тот продал без ведома хозяина жеребенка, а всем сказал, что тот помер. Но остыл Ермолай Федотович быстро, и просто выгнал с позором канакрада. А Самуил стал утешением для него на старости лет, был шустрым, смышленым, ласковым ребенком. Пробегав в субботу полдня с гусями и собаками по двору, Самуил валился на лавку на кухне и засыпал, пока нянька или повариха его грубо не расталкивали и, ворча, не заставляли ужинать тюрии либо кашей со свиными шкварками, либо, если мальчик совсем забегается, и заиграется, получал он ламти черного хлеба с салом, а в постные дни — с пахучим подсолнечным маслом и пучками зеленого лука. Той первой осенью в Мордвиновке Сумыл впервые увидел яблоневый сад. У приемного его отца он был огромным, с множеством разных сортов, от кислой и душистой антоновки, созревавшей позднее всех, до прозрачного, тонкокожего белого налива, от могучих богатырей, висевших на ветках, до самых заморозков, до коричневого штрифеля с кашеобразной мякотью. Мальчик с удовольствием лазил по деревьям, помогал собирать урожай, аккуратно срывая каждое яблоко и складывая в плетеную ивовую корзинку, висящую на пеньковой веревке на шее. Ему нравилось разглядывать плоды, выискивать с червячками. Такие ему разрешали сразу съесть. А вот сильно поклеванные птицами яблоки пузатые дядька Митяй требовал бросать на землю. Потом их соберут и часть отнесут скотине. А часть пойдет в перегной. И такая-то осень выдалась для Самуила счастливая, какая бывает только в детстве, когда и звезды видишь каждую ночь и каждый день удивляет своей новизной, и все самое интересное еще впереди. 4 8 лет Ермолай Федоч отдал Самуила в Рязанскую мужскую гимназию под присмотр внучатого племянника тамошнего воспитателя, имя которого стерлось со временем из памяти. В тот год директором гимназии стал знаменитый Кульчицкий. Его гимназисты видели редко, а потому не воспринимали серьезно, в отличие от суровых учителей латыни или арифметики. Семь лет учебы пролетели одним мигом для Самуила, предметы давались ему легко, хоть и особых талантов он не проявлял, разве что обладал абсолютным слухом и приятным баритоном. Вечера и выходные проводил он, околачиваясь на клиросе Никольской церкви, и ухлёстывая за настоятельской дочкой Сонечкой. Сонечка всегда в светлых платьицах и кружевных платках застенчиво подпевала на службе, снимала огарки с посвечников и очень красиво читала часы, когда псаломщик Илья ей это разрешал. Вся жизнь ее проходила между клиросом и уроками с доброй губернанткой дома. Помнилась Самуилу только розовая глазурь Никольского собора, вечно соблазнявшая призрачным светом из окна гимназии на Дворянской улице. Все время манило сбежать с уроков, показать язык суровому учителю основ логики, которого прислали к ним из Новгорода, донестись, раскинув руки о припорошенной одуванчиковым пухом улице сквозь пьянящий май, сквозь одуряющие ароматы сирени и каштанов. Но папенька не одобрит, выделит при встрече как Сидорову козу, да не посмотрит, что гимназист и, вполне вероятно, будущий чиновник. А потому прилежно продолжал сидеть за партой, мечтая иногда о поцелуе в розовую щечку Сонечки, о сдобных калачах и бесконечных чаях в Ирейской столовой под печальным образом Казанской. Папенька приезжал почти каждую неделю в гимназию повидаться с сыном и племянником, погулять по Рязанским улицам. Дела у него шли хорошо. Обычные крестьянские обязанности он переложил на наемных рабочих, платил им исправно и больше ни о чем не беспокоился, позволяя себе и Рязань, и паломничество в святые места. Ездил он и в Печоры, и в Киевскую Лавру, и в Оптину пустынь, пока не начало подводить здоровье. Посещение гимназии Ермолай Федотович всегда долго и обстоятельно беседовал с сыном, наставлял в послушании и прилежании. Но какой молодой человек захочет следовать таким наставлениям даже и горячо любимого папеньки? Вестима никто. Так и Самуил слушал отца, кивал, А на следующий день на уроках философии или истории государства витал в облаках, мечтая снова оказаться на чае у Иерея, сидеть напротив Сонечки и слушать рассказы о столичных трапезах после двунадесятых праздников. Как будто судьба Самуила могла бы сложиться пышно и ярко. Останься он в Рязани, стань он чиновником высокого ранга. Но что-то перещелкнуло в его голове. Захотелось простой и спокойной жизни, как у отца. Оттого женился он на той Сонечке в 16 лет, получил право служить сначала помощником нотариуса, затем помощником мирового судьи, да после и сам каждые три года избирался мировым судьей. А в свободное от службы время подвязался псаломщиком в церквах Ухолова и Мордвиновке. 5. Сонечка была трепетной девочкой младшей дочкой Никольского иерея. Но очень уж хорошенькой, с пухлыми щечками и ясными серыми глазами. Казалось, ей все всегда нравилось. Всем она была довольна. Ухаживание молоденького гимназиста с разрешения папеньки она принимала тоже благосклонно. Неряшливые букетики полевых цветов летом, а зимой смешно звенящие жестянки с разноцветными манпасье. Вместе они читали очарованного странника Лескова и газеты, засиживаясь на балконе-фонаре летними вечерами, и ходили в галерею смотреть картины передвижников осенними долгими днями. Все шло хорошо и прекрасно, в свой черед. Уже выпускаясь из гимназии, Самуил попросил руки 15-летней Софии, на что без всяких возражений получил благословение. Свадьбу отыграли пышно в Рязани, венчались в Никольском соборе, Сам Сонечкин отец водил их вокруг каналоя, а хор пел «Исай и Ликуй. Венцы над молодыми держал старый приятель Самуила по гимназии, Сергей Будгаков. Замкнутый молодой человек, тоже влюбленный в Сонечку, но так и не сказавший о своих чувствах. На свадебном перу он напился и отчаянно плакал, уткнувшись в каком-то углу Ирейского дома. После венчания Сергей больше не появлялся в гостях у Самуила, поговаривали, что он поступил в университет в столице, а потом уехал в дальние восточные страны, да там и сгинул. Съехали со всех концов губернии все близкие и дальние родственники, радостно поздравлявшие молодых, певшие здравицы и выпившие много штофов водки и горьких настоек. А уж сколько было съедено поросей и гусятины, несчастье! Сразу после венчания молодые уехали в родную для Самуила Мордвиновку, просторный дом Бубенцовых, теперь управляемый старшим сыном Ермалай Федотча Георгием. Старый Ермолай Федотч сильно сдал за последний год. Даже не смог приехать на свадьбу, как будто иссохся весь. Однако крутой нрав сохранил командовать, невзирая на немощь, продолжал. Георгий Ермолаевич, годившийся в отцы Самуилу, относился к братцу благосклонно. Любил подшучивать, так что жили молодые сыта, не нуждаясь особенно ни в чем. А потом потекла обыкновенная жизнь со службой, с бесконечными беременностями и родами, с бесконечным горем. Дети рождались и, прожив от нескольких часов до нескольких лет, умирали от разных напастей а иногда и как будто просто так. В Мордвиновке целый участок на старом кладбище был усеян Самуиловичами и Самуиловными, просолен материнскими и отцовскими слезами. Пережили опасный младенческий возраст лишь две девочки. Самая старшая — Параскева, родившаяся в 1887 и младшая — Евдокия, 1895 года. В разгаре стояла осень 1896 года. Земский доктор Смоляков на цыпочках вышел из комнаты, поправляя рукава пиджака, подошел к Самуилу, сидевшему за столом. «Самуил Ермолович, крепись, крепись!» Машинально постучал по спине Иван Андреевич. «Уходит она. Я дал морфи, вечером зайду, но не знаю, застану ли. Детей я распорядился сегодня же похоронить». Родились мальчишки, крупные, хорошенькие, но мертвые. Не продышать. Ничего я не смог. Даже и окрестить не сможем. Самуил смотрел на старого друга мутными, невидящими глазами, как будто не понимая ни слов, ни русского языка кивал. В голове звенел навязчивый колокол. «Не время! Не время!» заглушая любые другие мысли и чувства. Доктор ушел как-то незаметно и тихо, повитуха сделала свою работу и тоже исчезла, унося беззвучные свертки. На стене громко тикали громоздкие ходики, отмеряя каждую секунду дня. За окном хлестал спорой злой дождь, затапливая и без того грязные и мокрые улицы. Редкие прохожие прятались под вывернутыми и искореженными ветром зонтами, и лежались под козырьками заведений, потому как внутрь уже никого не пускали. Битком были набиты кабаки и торговые лавки людьми, пережидающими стихию. Видать, доктору и повитухе придется несладко на других вызовах сегодня. Самуил встряхнулся, встал и прошел в затемненную комнату, в которой пахло спиртом, свернувшейся кровью и чем-то еще. София спала, раскинувшись на постели, Лицо казалось восковым, губы тонкой фиолетовой ниточкой подергивались в такт неровному дыханию. Каштановые волосы слиплись и колтунами лежали на подушке. Он упал на колени и зашептал «Ангел-предстатель, послан быть с небесе!» Никто не осмеливался войти в ту комнату до самого вечера, пока не вернулся, как обещал доктор. Он оставил на входе свой объемистый саквояж, Мокрый зонт, снял пиджак и тихо-тихо вошел к умирающей. Самуил горько рыдал и продолжал шептать, слов доктора не мог разобрать, хоть и приготовился сам говорить что-нибудь утешительное. Он подошел с другой стороны кровати к Софии, пощупал пульс, приоткрыл пальцами веки, потрогал лоб. Температура все еще была, но пульс выровнялся, а губы чуть порозовели. Однако Смоляков всякое видел за свою практику, часто улучшения бывают перед самой смертью, поэтому он готов был поспорить, что ночь София все-таки не переживет. «Самуил ермолай иди поешь, тебе нужно, у тебя дочки на руках, а я так и быть, сегодня у вас останусь, буду подле Софии». Вопреки ожиданиям доктора, София выжила тогда и смогла дотянуть до 1936 года, но больше детей у нее не было, да и не хотели ни она, ни Самуил. Смоляков еще долго приходил проведать свою пациентку, старался выписывать из Рязани, из столицы новомодные витамины и поддерживающие микстуры, но как будто ее жизнерадостная натура сама справилась и с горем, и с болезнью. 7. Надо сказать, что София действительно все невзгоды переносила стойко и с непременной улыбкой. Казалось, что нет такого горя, какое могло бы ее сломить. Когда умер у нее на руках горячо любимый отец, настоятель Никольского храма, оплакав его, она деятельно занялась всеми обыкновенными скорбными делами. Клиру и пастве показалось, что еще никогда не было таких пышных похорон. Не хватало разве что митрополиты, то он не смог приехать, потому как сам оказался прикованным к постели болезнью. Рождение и смерти собственных детей она принимала с той же молчаливой покорностью. Бог дал, Бог взял, утешая, как могла, мужа и близких. Может быть, и не было другой женщины на свете, как София, а может быть, все женщины в ее роду были такими но, несмотря ни на какие потрясения, она всегда выбирала самые нарядные платья, любила яркие украшения и иногда по большим праздникам сурмила брови и румянила щеки. Именно такой она была запечатлена на парадной свадебной фотографии в красивом платье с модно завитыми волосами, с жемчужными бусами и очень, очень юная. Дочерей София беззаветно любила, потому как выжили и росли крепкими и ладными. Девочки учились дома, как и она, с губернанткой, выписанной из Новгорода. Учили французский и немецкий, чудесно пели вместе с матерью в церковном хоре. К первой революции Параскева подошла уже девицей на выданье. Самуил же, видя, что творится в стране, строго-настрого запретил дочерям даже думать о замужестве. Его пугала сама мысль, что его девочки могут оказаться вдовами так рано или погибнуть, нося под сердцем дитя. Перемены Самуилу всегда казались чем-то ненужным и вредным. Редко что-то доброе они приносили. 8. Самуил Гермалаевич в поношенном, но все еще довольно презентабельном судейском кителе, правда, уже без бляхи на цепи, Ее он боязливо доставал лишь в своем кабинетике, шагал вниз по улице в присутственное место. Он уже разменял четвертый десяток, посидел, но продолжал гладко выбривать лицо и аккуратно подравнивать волосы. Нелегкие времена наступили, опасно стало ходить, как раньше. По средам всегда было много работы. Приходили вдовицы хлопотать по наследственным делам, Крестьяне топтались с прошениями разрешить спор, кто кому первый набил харю и кто виноватый в этом бессмысленном мордобое, кому и сколько платить за разбитое окно в сельском трактире. И множество этих мелких муторных дел, коими занят всякий мировой судья испокон веку. Самуил Ермолаевич не отличался особым рвением в своей службе, но исполнял ее прилежно и, надлежащий, взыскивал по 15 рублей за серьезные проступки, да накладывал по три дня ареста за всякие хулиганства. Впрочем, не особенно печались о судьбе оступившихся. Все преступники и просители, попадавшие к Сумуилу, были, в общем-то, людьми не злыми, а самыми обыкновенными, со страстишками, Кто в карты шулерам продуется и ищет потом справедливости, кто лишь хватит в кабаке, да начистит физиономию половому с пьяных глаз, а кто подхватит дурную болезнь от разгульной девки и домогается теперь ее ареста. В общем, проза жизни и никакого интереса. Стоял промозглый мартовский день, когда в кабинет к мировому судье Самуилу Ермолаевичу Бубенцову валилась труппа местного театрика в полном составе. Люди галдели, женщины обидчиво цокали. Все явно хотели какой-то справедливости. «Здравствуйте, уважаемые! Что у вас тряслось?» Самуил пригладил волосы, подергал за золотистую цепь с отличительной бляхой, улыбнулся и предложил отвечать руководителю. «Да вот, Самуил Ермолаевич, вы же помните нашего московского артиста Лемешавского?» Запил он. На репетиции опаздывает Броница, А вчера вечером, мало того, что опоздал почти что на час, так когда мы ему начали делать внушения, обозвал всех рязанской погонью. Ну? — А сам-то где ваш артист? — снова улыбнувшись, спросил судья. — Вести мы где? — Спит после ночных возлияний. — Итак, сейчас вы мне все расскажете кратко и спокойно. Я запишу все свидетельства в книгу, проанализирую, буду оглашать решение. На опрос свидетелей, запись протоколов ушло около двух часов. В этот день Самуил Ермолаевич уже не мог принять ни по одному другому делу, хотя люди продолжали толпиться в надежде, что артисты быстро разойдутся. Такой массовой жалобы, пожалуй, за все время его в судьях, и не бывало. Ну, вдвоем-втроем придут жаловаться, а тут. 15 человек. Затем к пяти вечера пришли, как положено, представители разных сословий, чтобы чин чином было, и Самуил начал оглашать решение. Разобрав должным образом дело по жалобе господина Плетнева, руководителя театра, и других артистов, и служителей на господина-артиста Лемешевского, имея в виду, что во фразе, сказанной последним «Рязанская погонь», что доказано ходом дела, как и доказаны замечания внушений работников театра, что во фразе господина артиста выказалось нарушение общепринятых правил обхождения, что нарушение сия очевидно оскорбительно, поскольку по всей сути фраза Лемешевского содержит выражение презрения, соединенного с ругательством, хотя указанное оскорбление было произнесено в узком кругу участников на репетиции. Сие не умоляет нарушение общественного порядка и оскорбление достоинства господинам артистам. Затем обращаемся к внушениям пристойных выражений от работников театра и других артистов и находим, что действительно сие есть осуждение неподобающего поведения и могло вызвать раздражение господина артиста Лемешевского. Однако, не составляя настоящей обиды, не должно было вызвать подобных фраз у указанного артиста. Руководствуясь пунктом 2 статьи 13 и статьей 131 Устава о наказании, я мировой судья Бубенцов Самуил Ермолаевич, постановил признать артиста Лемешевского виновным в оскорблении словом лиц театра и подвергнуть денежному штрафу в 15 рублей серебром. Участники дела тогда все остались недовольными, поскольку поверенный Театрика приносил апелляционную жалобу об усилении наказания для зарвавшегося московского артиста, а подавал жалобы о признании дела ничтожным, поскольку против него был явный сговор из чувства зависти и сословной ненависти. Дело в итоге передали в вышестоящий суд, а там Бог весть, что с ними всеми сталось. 9. Стояло жаркое, слишком жаркое и засушливое лето. Деревенские кумушки переживали, как бы не испортилось тело, вторые сутки уж стоящего в церкви Спаса Преображения. Громадный краснокаменный храм виднеется со всех концов деревни Мары. Звон его исполинских, кричетниковских колоколов разлетается печальным перебором на всю округу. Матушку Софии любили все. Кто бы как ни относился к суровому Самуилу, А к нему и нельзя было относиться иначе. Его раскосые василькового цвета глаза пробирали насквозь, ничто было не утаить на исповеди. Хоть ты поди, облизала краешек рынки со свежей сметанкой на страстной седмице, когда никто не видит, а Самуил все прознает. Все в марах привыкли видеть широкие круглые лица, курносый нос да водянистые большие глаза мужиков среднего росточку. А Самуила все звали Чукчей, нездешним, хоть и выросшим в этих местах, в деревеньке по севернее Мар, в Мордвиновке. Здесь обосновался уже взрослым мужчиной, Диаконом. С женой и младшей дочерью он приехал в Мары в 1930 году. Из 18 детей женского и мужеского пола выжили только двое. Старшая Пороскева — и самая младшая Евдокия, каковая и оставалась с родителями до сего времени. раскева же, достигнув возраста старой девы, самовольно вышла замуж за Василия Заигрина, царского офицера в отставке. Отец устроил жуткий скандал и отказался давать свое благословение и признавать зятя. Сказал тихо, сверкая глазами, Проскева, разочаровала ты меня, девка. Не думал я, что ослушаешься такие-то времена. Да что уж теперь, отрезанный ломоть. Детям, что народятся, помогать буду, а для тебя и Василия пальцем не пошевелю, так и запомни. София успела перед преображением закатать крыжовенного и смородинного варенья, которое теперь пузатыми банками поблескивало в погребе. Да кому оно теперь? Кто станет на чуть кляклый хлеб наливать деревянной ложкой эту кислую вязку и снеть? Разве что внукам в Рязань отправить в деревянных ящик. Анна уже была взрослой девушкой, Катерина — девочкой-подростком. Митя даже уже жил в семье дяди в Ухолове, помогая по хозяйству. А теперь за неделю до успения лежит вот София в простом деревянном гробу посреди холодного преображенского предела. Искудавшее лицо умильно улыбается. Вся утопает в белых с оборванными желтыми тычинками лилиях. Голова покрыта тоненьким хлопчатым платочком в мелкий розовый цветок. Просила не хранить в черном. Хотела празднично. Самуил, окончив службу, подходит к открытому гробу, размашисто крестится, кладет земные поклоны, а потом дрожащей ладонью гладит ледяной лоб в погребальном венчике. «Ты уже дома, душа моя, а я еще в гостях». Да, в Марах Самуила уважали и боялись, любили и ненавидели за высокий рост, За сутулые костистые плечи, за беспощадные васильковые глаза и блаженную улыбку, за то, что был чукчий и их ботяний. Люди не расходились после утренней, а напротив собирались на панихиду, в грубых руках оплывали тоненькие желтые свечки, затапливая церковь ароматом воска и прополиса. Бодью с известью под гробом убрали под черный покров, расшитый серебряной нитью местными мастерицами, кресты перемежались ухлощокими, херувимами и оливковыми ветками. Крышка, как и положено, стояла на высокой паперти, чтобы всякий проходящий мимо знал, мог зайти и проститься. Глухой Печка продолжал свой печальный перебор, рыдая, как будто сильнее всех. Уж очень он был привязан к матушке Софии. По любому ее знаку готов был исполнить поручение, наносить воды из колодца, промесить тесто для воскресных просворок, читать псалтырь над усопшим, не зная устали и толком не слыша, как оглушительно и надсадно звучат его слова. «Господи, да яростью Твоею обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твоя унзоша во мне» и утвердил Еси на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Самуил, вытерев рукавом подрясника глаза, послал одного из вертлявых мальчишек на колокольню, чтобы закончить перебор и позвать вниз Петьку на панихиду. Из соседних сел приехали протодиакон и два стареньких иерея, чтобы помочь с похоронами, как полагается отпеть певчую, рабу Божию Софию. Отцы Варнофи из Ухолова и Паисий и протодиакон Виталий из Бурминки готовились к отпеванию, давали указания певчим, из Рязани для этих нужд выписали оперного баса Колясина. Уж больно хорошо он в Никольской церкви на Пасху выводил волною морскою самуил рассеянно ходил из алтаря гробы обратно все не решаясь начать как будто с отпеванием закончится и вовсе его жизнь на жесткой лавке в голова гроба безутешно рыдала евдокия всхлипывая маманя маманя варнов и уже в летах с полностью седой бородой которую он поминутно расчесывал маленькой костяной гребенкой все ворчал, что как будто бы и ему таких архиерейских похорон не сделают, да и оперноубас не выпишут из самой Рязани, несмотря на времена. Паисий просто вздыхал, вспоминая пышные праздничные трапезы на двадцатый и престольные праздники на именины и крестины. Самуил, наконец, совладал с собой и начал. «Живы в помощи вышнего, в крови Бога!» Небесного во дворица!» А дальше панихида покатила, волнами набрасываясь на людей, отдаваясь болью в сердце. А уж когда колясин затянул «Со святыми упокой Христе душу рабы твоей», зарыдала вся церковь, священники и остальные певчи, хоть и не положено, но остановиться уже никто не мог на неверной вечной памяти петька с грохотом свернув лавку на которой так и сидела безутешная евдокия бросился на свою колокольню чтобы не пропустить святый боже чтобы софию выносили из храма на погост под самый громкий самый торжественный перебор какой только мог отзвонить петька да и чтобы не смотреть как будут заколачивать гроб и потом опускать Высушенную, тощую землю. Десять Ну, что нынче принес, Володенька? Самуил хмурился, разглядывая непрошенного гостя в поздний час. Деревянский староста неуверенно топтался у стола, не решаясь ни пройти дальше, ни сесть рядом со священником. Да как водится, Смыил Ермолаевич? Спустили распоряжение, что обедню надо служить в воскресенье после двух дня, чтобы работники могли выспаться и своими делами заняться, прежде чем идти в места отправления Ку Всегда спокойный и уравновешенный Самуил страшно выпучил глаза и замахнулся первым, что попало ему под руку, тяжелой миской из-под пути Но я тебя культу, говоришь? Культу! и с размаху шваркнул миску опол, Глиняная посудина разлетелась на множество коричневых широковатых осколков. Самуил, не замечая этого, подступил к старости, схватил его за грудки и сказал, «Знаешь, Володенька, долго я терпел твою его крутасы. Теперь иначе поговорим. Садись!» Самуил всплеснул руками и вернулся за стол. «Молчи, скажешь после». Ты, понятное дело, хочешь сытно есть и мирно жить. У тебя, детки, хозяйство. Ну что ж ты, Иуда, творишь? Неужто не знаешь, что нельзя обедню служить после двух. Неужто плохо я тебя воспитывал? Самуил помолчал, поглаживая сивую неухоженную бороду, затем продолжил. Вот что, Володенька, мне дела нет до усталости работников колхоза. Не я тот колхоз. Заставляю работать. Служить литургией я буду, как положено, в семь утра. Если никто не придет, то так тому и быть. Бог не Ванька Прословский, чтобы торговаться. Скажешь, что? — Да как знаешь, Батянь, как знаешь. Только потом не спрашивай с меня. Нахлобучил кривую шляпку и вышел. В комнату тихо вошла Дуняша и стала собирать руками глиняные осколки, стараясь не глядеть на отца. Ей было страшно и за него, и за себя. Тяжелая утрата бередила сердце, а тут еще такие новости от старосты. Она знала, что Володька старался по своему разумению заботиться о Марцах, но всегда это у него выходило криво, всегда что-то довылезало боком.